Глава седьмая Как назло, приложило меня так, что в ушах зазвенело, так что ни о какой эвакуации речи больше не шло. И ладно, если бы я просто упал, нет проблем, поднялся, отряхнулся и дальше побежал. Однако невесть откуда взявшаяся нынеитовая волна меня буквально утопила, сначала отбросив назад, а потом еще и закрутившись сверху, словно толстая покрывала, в результате чего меня моментально спеленало по рукам и ногам, протащило по камням добрых несколько майнов, но если при обычной волне на этом, в общем-то, все бы и закончилось, то взбесившийся наймеид этим не удовлетворился, и вместо того, чтобы оставить меня в покое, принялся метаться по коридору вверх-вниз, вперед-назад, влево-вправо, как ненормальный, неистово долбя мной по стенам, полу и потолку, словно ему делать было нечего». От этого меня непрерывно кидало, болтало из стороны в сторону. От каждого удара коридор содрогался до основания, поскольку и сила, и скорость, и подвижность у лавы оказалась воистину запредельной. Спасло меня исключительно то, что, уболтыхаясь в найнеитовом облаке, словно пластмассовый шарик в барабане стиральной машины, я тем же самым найнеитом был неплохо защищен от камней и от собственных ударов. Каску я, правда, все-таки потерял. Ремни такой нагрузки попросту не выдержали, однако во всем остальном серьезных повреждений мне удалось избежать. Плохо было другое. «Внимание! Началась дестабилизация нашего управляющего поля!» — тревожно доложила Эмма. «Скорость дестабилизации критическая. Идет стремительная потеря найнеитовых частиц с последующим переходом в чужое поле. Скорость потери — два с половиной акриона за сен. Проводится экстренная деактивация. Внимание!» Экстренная деактивация невозможна. Ориентировочные сроки полной потери свободных наиниитовых частиц? У меня, признаться, от сообщения подруги, несмотря на приглушенные эмоции, волосы дыбом встали. Что за хрень? Это что, контакт с чужим наиниитом так по нам вдарил? И почему мы вдруг потеряли контроль над своим собственным полем? Да и чужое поле что, способное отобрать у нас наши частицы? Вот так легко? Как такое вообще возможно? В очередной раз кувыркнувшись внутри наиниитового облака и попутно несколько раз шарахнувшись сначала об пол, а потом об потолок и об стены, я торопливо потянулся мыслями к Эмми, потому что ситуация и впрямь была критической, и если мы в ближайшее время что-нибудь не предпримем, весь наш наиниит перейдет в чужое управляющее поле, и мы потеряем все. Вообще все, что с таким трудом когда-то накопили. Причем угроза этого была настолько реальна, а шансы на то, что на Иниит мы не просто потеряем, а потеряем навсегда, до такой степени велики, что на проблемы с подвижностью и отсутствие возможности нормально вдохнуть, а также невозможность добраться до блокиратора и хотя бы уйти в субреальность, для меня уже стояли на втором месте. Без притока кислорода какое-то время я продержусь. Точнее, если активно не барахтаться, то запасов манов на 15 хватит. Мы проверяли. Без магии я тоже не помру да и не позволит мне Нейниит ее использовать. Я же в нем, как в Дреймаранд, был завернут, только гораздо плотнее. А вот Нейниит у нас закончится уже через шесть с половиной мэнов, если процесс не ускорится, конечно. И вот это совершенно точно будет настоящая катастрофа. «Внимание! Контроль над управляющим полем полностью потерян!» напряженным голосом доложила Эмма буквально за миг до того, как наши сознания окончательно слились причем слились полностью. На этот раз не осталось отдельно ее и отдельно меня. Мы в какой-то веке мыслили действительно вместе и на какое-то время во всех смыслах стали единым целым. Открыв сразу три потока сознания, я закинул туда имеющиеся данные по возникшей проблеме и со всей доступной скоростью взялся за работу. Во-первых, надо было понять структуру чужого поля и проанализировать его свойства. Во-вторых, выяснить, как именно оно воздействует на наше поле. В-третьих, следовало как можно скорее остановить потерю неитовых частиц и, по возможности, вернуть исходную популяцию. Времени на это ушло всего ничего. В многопотоковом сознании работать было намного удобнее, чем в обычном человеческом. А главное, эффективнее в несколько раз, поскольку мыслим мы намного быстрее, чем читаем или разговариваем вслух, и намного быстрее, чем даже просто проговариваем слова про себя. И неудивительно. Три независимых канала для работы, три связанных друг с другом проблемы, которые можно было рассматривать одновременно, со всех сторон, и при этом не концентрироваться на чем-то одном. В общем, данные, полученные от Эммы несколько сценов назад, я все же распечатал, и в считанные мгновения просмотрел. Вернее, даже, наверное, не просмотрел, а получил готовый пакет информации, которая буквально отпечаталась у меня в памяти — Но сразу понял, что пакет действительно неполный, и что для принятия решения этого, к сожалению, недостаточно. Нужно было собрать больше информации. Без нее я не мог действовать, не мог адекватно оценивать ситуацию. Однако для сбора дополнительных сведений следовало использовать подходящий инструмент. Точнее, наиниид, которого с каждым мгновением оставалось все меньше просто потому что другого подходящего способа досконально изучить свойства, строение и прочие характеристики чужого поля у меня под рукой не было. Да и этот мог вскоре исчезнуть, так что следовало поторопиться. Чужой наинит я, естественно, тоже попытался взять под контроль. С этого, в общем-то, и начал, однако ни он, ни чужое поле, ни мне, ни моему модулю, ни Эмме, как выяснилось, не подчинялись. То ли впрямь параметры у этого минерала были совсем другими, то ли приборы хатха что-то кардинально в том поле нарушили. Но факт в том, что оперировать я мог сейчас лишь своими собственными частицами. И, по большому счету, чтобы собрать информацию, должен был ими пожертвовать. Впрочем, бегло анализ ситуации показал, что другого пути нет. Если мы не поймем причину, то не сможем это остановить. А если не остановим, то дальше будет только хуже поэтому я мысленным усилием начал последовательно выводить наружу оставшиеся частицы, и по мере того, как они стремительно выходили из-под контроля, по крупицам, ценой огромных потерь, все-таки получил нужную информацию. Времени на это ушло всего полтора мэна и более двухсот акреонов частиц, которые я так и так потерял бы, только может чуть позже. Однако жертва оказалась не напрасной – поскольку за эти полтора мэна я по-прежнему и кувыркаясь внутри чужого наиниита, и даже не представляя, куда он меня тащит, узнал несколько чрезвычайно важных вещей. Во-первых, чужое управляющее поле. Даже при мимолетном контакте с ним нам удалось установить, что это совсем не такое поле, как у нас, поэтому и внешне оно сильно отличалось, и свойства у него оказались другими. Значительно более подвижное, заметно менее плотное, а также с целым рядом совершенно уникальных особенностей, которых у нашего поля в принципе не имелось. В частности, оно было способно не только перестраивать кристаллы Найта, придавая получившемуся найнииту свойства жидкостей, но и притягивало к себе посторонние частицы, как магнит. В том смысле, что меньшая масса найниита, как и предположила с самого начала Эмма, неизменно смещалась в сторону большей массы, Причем процесс начинался в пределах действия управляющего поля практически сразу после контакта. Зацепленные полем частицы, даже если это был простой найт, одна за другой преобразовывались в полноценный найниит, а уже потом, сформировав найниитовые капли, которые я видел в пещере, неумолимо стягивались к тому месту, где находилось наиболее крупное скопление частиц. То есть к бассейну. Ну а теперь и ко мне, потому что во мне частиц, как выяснилось, оказалось больше, чем в нем. Проблема заключалась в том, что процесс, единожды начавшись, не останавливался, пока рядом имелись свободные частицы. А со временем еще и самопроизвольно ускорялся, как цепная реакция. Именно поэтому вся масса наиниита, которую хатха успели собрать в бассейн и управляющее поле которой вступило в контакт с моим, сначала заволновалась, потом попыталась забрать у меня частицы, а когда я отступил, закономерно потянулась в мою сторону и, похоже, не отстанет, пока не заберет весь мой под подчистую. Во-вторых, оказалось, что если в нашем поле кристаллы образующие найнеид имеют продолговатую форму, то в этом неправильном они, напротив, были округлыми, да еще и выстроены в другом порядке, что, собственно, и дарило им аномально высокую подвижность. В-третьих, пока я анализировал влияние чужого поля на свое, с неприятным удивлением обнаружил, что при тесном контакте мое поле не просто дестабилизируется — оно становится таким же, как чужое. Чужое поле, если так можно было выразиться, заражало мое, заставляя меняться и подстраиваться под себя. Причем процесс шел от периферии к центру, тоже по нарастающей, как самая настоящая зараза, а вместе с ним шла и прогрессирующая потеря нынеитовых частиц. Ну и, наконец, четвертое. В процессе изучения чужого поля я смог досконально проследить вторым зрением как из меня, сочась сквозь поры словно дым, неумолимо выходит свободный наиниид, моментально вливаясь в окружившую меня массу. Самой массы, соответственно, с каждым меном становилось все больше, а по мере того, как количество свободного найнеида во мне уменьшалось, я обнаружил, что и тот минерал, которым мы фиксировали и дополнительно усиливали мои кости, начал постепенно разрушаться. На это, правда, процесс пока не касался, но никто не мог дать гарантию, что его не зацепит. Это, в свою очередь, означало, что ситуация и впрямь критическая. Более того, рано или поздно она затронет и мой модуль, а значит и Эмму. Поэтому вопрос противостояния этой хрени был не просто вопросом сохранения Найта и Найниита. Это был вопрос выживания. Бегло оценив наши возможности и перспективы, я закинул в имеющиеся потоки три новые задачи и, не теряя времени, принялся действовать. При этом исходил я преимущественно из того, что управляющее поле — Что свое, что чужое, это все равно управляющее поле. И если специально запрограммированный модуль имел очень точную настройку на конкретные его параметры, то мой талант вряд ли различал такие мелочи. То есть он, скорее всего, должен был уметь влиять и на природное управляющее поле, и на искусственное, причем независимо от его характеристик. Собственно, мое поле тоже генерировалось и поддерживалось искусственно, и таланту на это было начхать. Так что, чисто теоретически, я, скорее всего, все таки мог управлять чужим полем, и находящимся в нем наиниитом тоже, просто пока этого не умел. Проблема в том, что в магии, точнее, в прикладной магии, где требовалась точка воздействия, на эту самую точку всегда и везде, в любой разновидности магического искусства, надо было настраиваться. Магия разума, магия пространства, магия времени — Так или иначе, но работать с этими видами магического искусства я всегда начинал именно с этого, с настройки. И маленький Адрея, когда впервые пришел в лабораторию Танараска, Расха, тоже не стал исключением. Просто в процессе его настройки я не участвовал. Она, можно сказать, досталась мне в наследство, но как это происходило, я видел. И логично предположил, что если мое поле из-за внешнего воздействия внезапно поменяло характеристики, То и настраиваться на него, чтобы вернуть контроль, мне придется заново. Сказано, сделано. Проверив уровень кислорода в крови и признав его приемлемым, я мысленно повторил универсальную формулу, вдолбленную в голову маленького Адриатана Мрасха. Представить результат, проговорить задачу, сконцентрироваться. Я закрыл глаза и больше не обращая внимания на немилосердную болтанку, полностью сосредоточился на работе. Само собой, управляющее поле мне для начала пришлось визуализировать, причем в подробностях, вместе с найнеитовыми частицами, которые к тому времени почти все успели выйти наружу и раствориться в окружившем меня найнеите. Но в этом большой проблемы как раз не было, потому что и строение, и характеристики поля, и структура обновленного найнеита так и висели у меня перед глазами. Время тоже имело значение. Как только частица закончится, нынеитовая пленка с меня сползет, и потом фиг знает, куда ее понесет, а мне придется за ней еще и гоняться, чтобы вернуть свои кровные. Но я не спешил больше необходимого. Магия вообще не терпела суеты, поэтому как только у меня перед глазами сложилась нужная картинка, я представил, что именно хочу увидеть на месте чужого поля, то есть визуализировал условную норму, к которой надо стремиться, и сконцентрировался на решении задачи, усилием воли пытаясь заставить управляющее поле вернуться к нужным мне параметрам, после чего проблема возвращения на НИИТа должна была исчезнуть сама собой. И вот что интересно. Поскольку в симуляторе я умел работать достаточно давно и также давно практиковал визуализацию именно там, то мало-помалу висящая у меня перед глазами структура и впрямь начала меняться. Медленно, неохотно в буквальном смысле слова со скрипом, однако я менял характеристики управляющего поля так, как было нужно мне, начиная с той его части, которая раньше была моей, и распространяя это влияние на периферию, волевым усилием выдавливая, выпихивая из себя чужое поле и попутно перестраивая его так, как мне было нужно. Признаться, это оказалось нелегко. Мало того, что в тесном коконе из непослушного наинита дышать было нечем, так у меня от перенапряжения еще и кровь носом пошла, хотя к обычным ветвям своего дара я ни разу не прибегал. Тем не менее, оказалось, что и талант тоже можно перенапрячь, причем проявилось это перенапряжение точно так же, как и у любой другой ветви. Но все же я стоял на верном пути и делал все абсолютно правильно, потому что спустя еще несколько менов мне удалось взять под контроль примерно треть своего управляющего поля, и, наконец-то, стянуть с головы плотный наинитовый мешок, из-за которого вскоре начал бы задыхаться. Ох, как же хорошо вдохнуть свежий воздух! Поняв, что метод вполне рабочий и что с настройкой я угадал правильно, я постарался как можно скорее преобразовать ту часть поля, которая прилегала непосредственно к телу, и как только это произошло, отток найнеитовых частиц все таки прекратился. После этого процесс, можно сказать, затормозился. Между моим управляющим полем и чужим установилось хрупкое равновесие. Свободных частиц у меня к этому времени, правда, осталось совсем на донышке. Полноценно работать с ними я пока не мог. Чужой нейнит все еще оставался для меня недоступным. Стыренные у меня частицы тоже не торопились возвращаться. Зато ни кости, ни модуль, к счастью, не пострадали. Поэтому, как только у нас случился первый успех, я сразу же изменил конфигурацию своего поля так, чтобы из подвешенного состояния с относительным комфортом устроиться на полу. Затем, пользуясь тем, что чужой нынеид стал не таким плотным, уселся в позу покоя. Ненадолго открыл глаза, успев мельком оглядеться и обнаружить себя посреди какого-то коридора, и мысленно покачал головой. Судя по интерактивной карте, которой, само собой, ни болтанка, ни шварка, ни стены вреда не причинили, нынеид слишком уж далеко от лифта меня не утащил то ли его поле было в некоторой степени привязано к воздействующим на него приборам, то ли имелась еще какая-то причина. Однако нейнитовая волна, как ни странно, не забросила меня на самую глубину, а вместо этого приволокла обратно в пещеру, где ее когда-то создали, и зашвырнула в тот же самый бассейн, из которого вышла. Правда, сама пещера к моему возвращению несколько изменилась. Люди оттуда исчезли. Экран, через который мы когда-то за ней наблюдали, оказался разбит в дребезги. потолок и стены частично осыпались. В воздухе висело густое облако пыли. Из пяти приборов преобразователей на ступеньке стоял только один, и тот порядком помятый, а остальные валялись кто где. Словно прежде чем ринуться в погоню, найнеитовая лужа славно с ними позабавилась. Тем не менее, два из них по-прежнему работали тогда как у меня, к сожалению, не имелось возможности использовать найнеитовые частицы, чтобы их вырубить или хоть как-то на них повлиять. Впрочем, теперь, когда я нашел другой путь, в этом не было особой необходимости. Убедившись, что людей вокруг нет, я снова закрыл глаза, намереваясь во что бы то ни стало, закончить процесс. Благо трехпотоковое сознание играло мне на руку. Даже понадеялся, что успею закончить до того, как наверху опомнятся и отправят на мои поиски спасательную команду. Какое-то время добросовестно сидел, постепенно перерабатывая чужое поле и превращая его в свое, родное, частицы в котором тоже были бы мне послушны. Но как только я сделал половину работы и опустил на волну уже до середины груди, как процесс снова застопорился а Нейнеид без видимых причин вдруг перешел в твердое состояние. Причем это оказалось настолько неожиданным, а главное, непредвиденным явлением, что я аж крякнул, обнаружив, что больше не могу пошевелиться. Нет, так-то Нейнеид и раньше не давал мне особой свободы, но хотя бы двигать пальцами рук я немного мог. А теперь вообще ничего. Не вздохнуть, как говорится, не пукнуть. Блокиратор вообще как в тисках оказался да и в остальном меня словно в ледяную глыбу засунули, да еще и водичкой полили сверху, чтобы посильнее сковало. Впрочем, когда я еще раз взглянул на управляющее поле и изучил его структуру, то понял, что это всего лишь реакция на достаточно грубое вмешательство с моей стороны, как реакция обычного найниита на попадание пули. Иными словами, явление было временным, и как только поле станет подвластно мне целиком, Как только я смогу его полностью контролировать, а частицы вернутся под мое управление, окаменение можно будет снять. Успокоившись на этот счет, я вернулся к работе, но не успел толком закончить процесс, как где-то наверху послышались осторожные шаги, а потом второе зрение показало мне и ауру приближающегося человека. «Надо же!» «Признаться, не думал, что до меня так быстро доберутся!» Но самое забавное заключалось в том, что эту ауру я неплохо знал, да и с ее хозяином когда-то сталкивался. Однако подумать, что мы именно здесь и именно сейчас вдруг пересечемся, вот уж этого я точно не ожидал и не на шутку удивился, когда шутница судьба решила в очередной раз столкнуть нас лбами. Тем временем шаги довольно скоро приблизились, чужая аура стала четче, так что ошибиться я по определению не мог а еще через мен сквозь разбитый экран в дальней части пещеры просунулась лохматая голова, и до боли знакомый голос с удовлетворением произнес. «Горто! Так и знал, что найду тебя здесь!» Я открыл глаза и спокойно взглянул на полное нескрываемого злорадства лицо. «И тебе здравствуй, Дэм. Давно не виделись?» «Дэмхатха, мой старый враг и почти что кровник, нехорошо улыбнулся». «Это точно. Но что-то мне подсказывает, что один из нас об этой встрече скоро пожалеет». Он спустился в пещеру прямо оттуда, из проема, привязав где-то наверху и скинув на пол обычную веревку. Затем вполне профессионально по ней спустился. Отстегнув карабин, внимательно огляделся по сторонам, но я к тому времени уже сообразил, как он здесь оказался и что вообще тут делает, тогда как дым, перехватив мой взгляд, с раздражением потёр левую половину груди, где висела ярко желтая вышивка с одним единственным словом — охрана. «Да», — подтвердил он, когда я вопросительно на него посмотрел. «Больше года уже тут работаю. Можно сказать, претерпелся». Я демонстративно оглядел его чёрную униформу, характерную для ребят из службы безопасности, но других знаков отличия на ней не было. Каска белая, как у меня. Фонарик тоже имелся, вот только у Дэма при себе не нашлось ни артефактов, ни амулетов, ни огнестрельного оружия. По-видимому, для охраны тоже существовали ограничения. На его правой руке висел такой же штатный блокиратор, как и у меня. Плюс на поясе болталась внушительного вида дубинка, ну и, как следовало догадаться, там же висела самая обычная рация. Однако включать ее и оповещать начальство о том, что нашел пропавшего студента, Дем не торопился. Вместо этого он просто подошел ближе, внимательно оглядел на неитовую ловушку, в которой я оказался, убедился, что ни руками, ни ногами я двинуть не могу, а потом раздвинул губы в нехорошей усмешке. — Да, Гурта, повезло тебе, нечего сказать. Если честно, я даже не поверил, когда по рации сообщили о ЧП и велели проявить бдительность при эвакуации с нижних уровней, потому что там остался неэвакуированный и, предположительно, раненый студент. Когда я услышал твое имя, то сначала здорово удивился, а потом подумал «это судьба» и решил, что если нам суждено снова встретиться, то эта встреча точно будет для тебя последней». Я едва заметно поморщился. Да, ситуация была неприятной. Я, понимаешь, сижу, с места сдвинуться не могу, магия заблокирована, блокиратор отключить нельзя, найниит мне еще не весь послушен. С полем творится черт знает что. А Дэм совершенно спокойно стоит напротив и с довольным видом разглагольствует о моих проблемах. «Знаешь», — тем временем продолжил Хатхат, -Хат, так и не дождавшись ответа, — «за тобой должок, Гурто! После того, как ты унизил меня на военных играх, у меня столько проблем возникло, что оставить это безнаказанным никак нельзя!» «Да ну!» — усмехнулся я. — А я думал, проблемы у тебя возникли из-за того, что ты стимуляторы незаконно в крепости толкал по указке Рэма и на магические контракты своих же парней подсаживал. Тоже, вероятно, для него. — Кто тебе сказал? — мгновенно ощетинился Дэм, и на его лице появилось жесткое выражение. Птичка на хвосте принесла. И она же начерикала, что после выпуска тебя оставили без поддержки рода. Неудивительно, что более путной работы, чем охранник на шахте, ты после Академии не нашел. У Дэма лицо пошло пятнами. «Ты!» — буквально выплюнул он, непроизвольно потянувшись за дубинкой. «Что ты вообще обо мне знаешь, мелкий ублюдок?» Я снова хмыкнул. «Не очень много, ты прав. Твое счастье, что в схеме Рема тебе отводилась лишь роль курьера, и ты ничего на самом деле не решал. Только поэтому уголовное дело на тебя не завели, а ты сам не отбываешь срок где-нибудь на рудниках, а вон даже официально работаешь». Зарплату имеешь, какие-никакие, а выходные, отпуск, соцгарантии. Впрочем, я почти уверен, что это неспроста. Старейшина, вышвырнув тебя из всех семейных школ, вряд ли стал бы заботиться о том, чтобы ты получше пристроился. Скорее всего, это кто-то из близких подсуетился. Только поэтому ты не просто живой-здоровый, пристроенный на теплое местечко, да еще и имеешь какие-никакие привилегии. Охранник в шахте — это, по-твоему, достойная работа? Прошипел дым, шумно раздув нозды. «Я маг. Трехстихийник дай мне тебе возьми. Таких, как я в стране, один на десять тарнов. Но вместо того, чтобы получить нормальную должность, соответственно моему дару и происхождению, я, мать твою, работаю обычным надсмотрщиком». «А что, дар тебе так и не заблокировали?» на удивился я. «Странно. На месте великого мастера ДАЭ я бы действовал намного жуще». «Да пошел ты!» «Что? Трудно быть предателем», — так же делано посочувствовал ему я. «Никто больше не верит, не понимает, денег не дают, И даже блестящее будущее у тебя, бедного, отобрали. Так что все, что у тебя есть, — это сомнительная карьера в службе охраны. Да и то высоких должностей тебе наверняка никто не даст». Дэм вперел в меня тяжелый взгляд. «Заткнись, гурта! Это все из-за тебя!» «С чего бы?» Я, что ли, тебя на магический контракт подсадил и метку в ауре поставил? Я тебя заставлял стимуляторы воровать и тайком привозить в крепость, чтобы травить своих же парней. Может, это я согласился быть мальчиком на побегушках у бывшего самородка? — Рэм, мой друг! — рявкнул вдруг Дэм. — Он мне жизнь спас, и он... Он мертв. Будничным тоном закончил я, заставив хатха скрипнуть зубами. Он несколько раз глубоко вдохнул-выдохнул, а потом совсем другим тоном бросил. Знаю. Как знаю и то, что его убил именно ты. Его убило то, что он создал, когда решил предать свой род, спокойно отозвался я, не вдаваясь в детали. Впрочем, если бы у меня была возможность, я бы не колебался. Предателям не место в роду. Тем более в таком, как Хатха. Чем ты взял нашего старейшину? С презрением сплюнул Дэм, когда я замолчал. Что он вообще в тебе, ублюдки, нашел такого, что даже в рот ступить предлагал? Тебе-то откуда знать, что и кто мне предлагал? Слухи ходили, — скривился он. Судя по всему, правдивы, иначе комендант не пригласил бы тебя в этом году на практику и не суетился, чтоб тебя, одного единственного маготехника во всей группе, с почетом доставили на самую прибыльную семейную шахту, чтобы ты тут чему-нибудь научился и что-нибудь посмотрел». Впрочем, он мильком кинул взгляд на часы. «Долго болтать с тобой я не буду. Чем бы ты ни выслужился перед старейшиной, твое время подошло к концу. Наши техники опять что-то там перемудрили с установками. Вторая тревога за год как-никак. Но как раз сегодня я этому неимоверно рад. Собственно, я даже спрашивать не буду, как ты умудрился вляпаться во все это дерьмо, из какого дайна вообще сформировалась эта ловушка». «Главное, что ты один и абсолютно беспомощен, и у меня, наконец-то, есть возможность поквитаться!» Я усмехнулся. «Не боишься, что тебя потом в умышленном убийстве обвинят?» «Нет», — вернул мне усмешку Дэм. «Не боюсь. В ловушку я тебя не загонял, к работе установок тоже не имею ни малейшего отношения, и на лжи меня ни один определитель ауры не поймает. Маячок я отключил, типа сломался». На самом деле все, что от меня требуется, это совсем чуть-чуть помочь тебе умереть. А потом я просто сообщу начальству, что нашел тебя уже мертвым. И мне поверят. Знаешь почему? Потому что я не дам им повода мне не верить. У тебя что, напарника нет? Неожиданно засомневался я. Как тебе вообще одного вниз отпустили? И как ты тут так вовремя оказался? Тот оскалился. Эвакуация еще идет. Соответственно, все лифты пока заняты. «Охрана выводит рабочих, там во время взрывов несколько соседних штреков повредило, есть раненые, а спасатели еще в пути. Я же просто поблизости был. У меня дела на нижних уровнях образовались, и на твое несчастье как раз в конце соседнего штрека. Там перемычка, добраться несложно. Вот я самым первым и пришел по тем координатам, что нам дали». «Внимание, поисковый отряд номер один команду принял. Мы на двадцать третьем уровне, спускаемся на двадцать пятый». Внезапно ожила рация у него на поясе. Дым удовлетворенно кивнул. А вот и спасатели. Пока дойдут, пока завалы разберут. Со стороны основного ствола шахты им не подобраться. Штрек местами до самого потолка завален, я уже посмотрел. Да и там, откуда пришел я разрушений порядочно. Хотя и не таких сильных. Пол Рейна точно будут добираться, даже если в обход пойдут, и по перемычке из соседнего штрека подтопают. Времени как раз хватит». «Да?» «А убивать-то ты меня как будешь?» — осведомился я, глядя, как Дэм любовно погладил пальцами тяжелую дубинку. Тот улыбнулся. «Да, хотелось бы самому, конечно, но след от дубинки легко распознают. Да и убивать тебя ею довольно неудобно. Грязно опять же. Камень разве взять? Так на нем следы ауры могут остаться. Я ж без Дреймаранта. Быстро они не выветрятся, а вот если действовать с умом...» Он все с той же нехорошей улыбочкой поднял правую руку и отстегнул блокиратор магии. «Видишь? Его даже отключать не требуется, чтобы прибор не зафиксировал остановку работы». «Угу. Мои блокираторы так просто было не снять. Для этого сначала в специальное поле надо было ввести шестизначный код, который знал или куратор, или один из моих учителей. Так-то мне, конечно, несложно было его выяснить. Более того, снять или отключить блокиратор Что один, что второй, я мог без проблем. Но вот тот факт, что и Дэм мог это сделать, оказался для меня неожиданным. Кажется, у него в этой шахте есть серьезный блат». Хатха же тем временем с задумчивым видом продолжил. «А что? Штрек тут уже разведанный, чистый, так что если использовать магию, к примеру, молний, и помочь вон тому камешку шмякнуться тебе на голову...» Дым демонстративно поднял голову, и кивнул в сторону торчащего из полуразрушенного потолка едва держащегося на месте каменного осколка размерами с офисное кресло. «Нет, ну а что? Башка и часть туловища свободна. Магичить ты, в принципе, мог. Так почему бы не представить дело так, что ты настойчиво пытался освободиться, но не рассчитал силы погиб от своей же руки?» Я тоже мельком покосился наверх. «Ну, в принципе, да. Способ рабочий». Не без огрехов, конечно, но попробовать можно. У меня вообще-то блокиратор еще активен, напомнил ему я. И твоя каменюка до него в любом случае не дотянется. А я, когда ты сдохнешь, приборы сразу отключу. Ничуть не смутился Дэм. А как только с тебя эта дрянь сойдет, то и блокиратор доломаю. Все будет в лучшем виде, не сомневайся. Откуда ты знаешь, что после отключения приборов наиние сойдет? идет? Ха. у меня отец глава местной охраны. Я в этой шахте все детство провел, все ходы-выходы знаю. Да и устройства эти внедряли, считаю у меня на глазах, слышал кое-что. Пару раз сам видел, как такое происходит, и знаю, что в присутствии преобразователей поля следовая магия рассеивается практически мгновенно, так что даже если кто-то что-то и заподозрит, то улик против меня не будет. А в случае чего отец прикроет. Чай я ему все-таки сына, не какая-то там приблуда». А, так вот, кто тебя пристроил на теплое местечко. Любящий папочка, значит, постарался. Заткнись, гурта! сухо бросил Дэм, и его взгляд, обращенный к потолку, снова стал оценивающим и жестким. Все время вышло. Надеюсь, ты сдохнешь быстро, и мне не придется тебя добивать. Я только головой покачал, поражаясь про себя самоуверенности этого придурка. Тогда как Дэм приметился, тщательно выбрав место для удара, а потом и впрямь создал у себя над головой шаровую молнию. Ого, он же воздушник, так что молнии ему были доступны, хоть он на них и не специализировался. Собственно, молния у него получилась не моим, однако для того, что он задумал, многого было и не нужно. Напротив, слабая магия являлась для него предпочтительнее. Да и Каменюка держалась, прямо скажем, на соплях, поэтому ее всего-то и нужно было что немного подтолкнуть. Я со своего места прекрасно видел глубокие трещины, которые окружали основание нацелившегося мне в голову булыжника, который был похож на перевернутую пирамиду с торчащим вниз острием. Но в этом-то и заключалось мое главное преимущество. В отличие от Дэма, я прекрасно видел, что там, вдалеке, куда он со своего места не мог заглянуть по определению – Тускло поблескивали две тонюсенькие, совсем крохотные прожилки с зелеными и коричневыми вкраплениями. Да, штрек и впрямь был достаточно разработанным. Прежде чем тащить сюда установки и собирать найниит, его должны были хорошо прочистить от ларнита. Однако в глубину камня поисковые приборы, судя по всему, проникали не очень хорошо. Ну или же кто-то схалтурил. А может масса ларнита была настолько ничтожной, что ею просто пренебрегли? Поэтому совсем немного этого опасного вещества. Совсем капелька. Реально чуть больше наперстка, если выгрести из жилы целиком, в пещере все-таки осталось. Причем осталось именно там, куда нацелился Дэм. Прощай, гурта! Сам того не зная, слово в слово Хатха повторил последние слова своего покровителя Рэма, после чего отступил на пару шагов, чтобы не забрызгаться. Картинно щелкнул пальцами, глядя мне прямо в глаза. Сорвавшаяся с места молния стремительно метнулась к потолку. Столкнулась с камнем, ударив точно в основание висящей надо мной пирамиды. В месте удара, как и следовало ожидать, раздался не очень мощный, но все-таки взрыв. Поврежденная каменюка опасно зашаталась. На губах Дэма в это время зазмеилась зловещая усмешка, а вот его молния, небольшая, юркая, разбрасывающая вокруг себя серебристые искры электрических разрядов, Просуществовала, конечно, недолго. Какую-то долю сцена после удара, но за это время один из ее разрядов благополучно проник в щель между пирамидой и уцелевшей частью потолка, после чего в пещере практически одновременно с первым прогремел и второй взрыв. На этот раз такой мощности, что потолок буквально разлетелся на куски, Да и по стенам прошла болезненная судорога, не говоря уже о том, что пол подо мной аж подпрыгнул, чувствительно наподдав под мягкую часть. Воздух при этом наполнился пылью, гарью, каменной крошкой, и, само собой, брызнувшие в стороны каменные осколки заполонили его до такой степени, что пространство вокруг меня аж загудело. Большие, маленькие, с острыми краями, неровные. Они с такой скоростью разлетелись по всей пещере, что если бы я не знал, к чему готовиться, то меня бы в мгновение окон афаршировало так, что я бы потом полдня из себя эти осколки выковыривал. К счастью, мне хватило времени на подготовку, и упрямое найниитовое поле я все-таки успел добить. Ну да, не зря Дэму зубы заговаривал. Поэтому к тому моменту, когда надо мной рвануло управляющее поле, причем все управляющее поле, стало нормальным и было полностью мне послушно. Контроль над найниитовыми частицами, соответственно, я тоже вернул. Но разве что не успел разделить, где мои, где чужие, и не впихнул в свое тело то, что там должно было быть. Однако на тот момент этого и не требовалось. Все, что мне следовало сделать, это своевременно перевести нейнит в жидкую форму и одним движением вскинуть его над собой, формируя над головой прочный, воистину непробиваемый купол, толщина которого... При наличии чужих частиц сегодня была вдвое выше, чем обычно, и я на свое счастье успел это сделать. Более того, меня ни разу даже не задело, так что бурю я переждал под надежной защитой. Блокиратор не потерял, не испортил, сам ни капли не пострадал. Но ну, когда в пещере все стихло, а пол подо мной все-таки успокоился, я немного выждал, затем осторожно убрал мега мегащит, который только что, если и не спас мою шкуру, то от травму берег точно, после чего осторожно выбрался из образовавшегося в результате взрыва завала и внимательно огляделся. М да, Хоть молния дыма и была достаточно скромной, но Ларнит при контакте с ней рванул так, что мама не горюй. Стены все в трещинах, пол почти по колено завален разнокалиберными булыжниками, на потолке огромная, прям-таки исполинская и очень глубокая дырень, сквозь которую, кажется, виднеется пространство верхнего штрека. Вокруг пыль с толбом, дышать практически нечем. Дорогие приборы, которые создали мне так много проблем, оказались разбиты в хлам, тогда как дэм. Я перешел на второе зрение и, отыскав его стремительно истаивающую ауру, оценивающе прищурился. Нет, мне не было его жаль. Он, в общем-то, сам выбрал свою смерть. К тому же, в отличие от меня, у этого придурка никакой защиты при себе, разумеется, не было. Да и каска его, естественно, не спасла. Потому что та самая пирамида, которая, по задумке, должна была пробить мне голову, не просто упала в результате взрыва. Она вылетела из потолка со свистом. Да еще не строго вниз, а вниз и немного в сторону, со всей дури вмазавшись в стоящего неподалеку дема, смяв ему грудную клетку, а прокинув навзничь, и до кучи всей своей немаленькой массой рухнув сверху, в мгновение ока превратив верхнюю половину его тела в кровавый блин. Умер он, разумеется, мгновенно. С такими повреждениями даже маги не живут. А когда я, скользя и оступаясь, все-таки подобрался ближе и увидел торчащую из-под каменной глыбы окровавленную руку с зажатым в ней, чудом не разбившимся блокиратором, то неодобрительно покачал головой. Вот уж и правда, дурак. Само собой, убить его я мог и другим способом. К концу нашего разговора возможность для этого у меня уже имелась. Но так получилось почти что естественно. И что немаловажно, достаточно достоверно. При этом моя собственная совесть осталась чиста. Руки я не заморал, следов ауры нигде не оставил, да и с представителями рода Хатхе мне будет гораздо легче объясниться по поводу всего, что тут произошло. Немного постояв и в бешеном темпе, прокрутив в уме сегодняшние события, Я, как обычно, разложил все по полочкам, благо с тремя потоками сознания это много времени не заняло. Основываясь на этих данных, сформировал и выстроил для себя полноценную линию защиты, рассмотрел все возможные варианты дальнейшего взаимодействия с родом Хатхе и особенно с отдельными его представителями, все взвесил, оценил, просчитал и перепроверил, и лишь когда надобность в мощных аналитических способностях Эмма исчезла, Я позволил себе и ей снова разделиться, после чего еще раз оглядел разгруминную пещеру, немного подумал, и в ожидании прихода спасателей занялся еще одним важным делом, с которым следовало закончить до того, как в пещере появятся посторонние.